Глава шестая. Сердце стучало часто. Истончившиеся ребра жалко задевали друг о друга в неплотном мешке из кожи. Жадное нетерпение жгло внутренности. Он не знал, куда себя деть. Визимайт пошел готовить травы, но солнце едва-едва перевалило на западную сторону. День жаркий, несмотря на апрель. Дождаться бы ночи, и тогда могучая рука волхва снимет это проклятие, это наваждение, эту муку из-за которой он беззвучно кричит все время, из-за которой тают кости, как уже стаяло мясо, растаяли жилы, а кожа истончилась, как паутина. Он оседлал коня, отъехал в низину и рухнул в траву. От земли шли пряные ароматы, воздух влажный, в нем запах подземных вод. Здесь дождаться ночи, а утром спасение, свобода, освобождение. Бездумно лежал в траве. Незрячие глаза рассматривали небо. Там в синеве облака, но все равно это ее лицо, ее глаза, слышен даже ее смех, ее чарующий голос, веселый и беспечный. А потом вдруг плач, крик, мольба. Так почудилась ли ему, или она в самом деле закричала ему «Вернись, возьми мое сердце!» Нет, почудилась, не могла такое сказать. Она куявская принцесса. Послышался конский топ. Пахнуло потом, рядом загорцевало нечто коричневое. На груди руки полетели комья сырой земли. Он ощутил пряный и чистый запах корней травы. «Придон!» — раздался сверху нетерпеливый голос. «Придон, очнись, тебя хочет видеть скилл!» «Да?» — спросил Придон вяло. Он собрался с силами. Мутное пятно кое-как собралось в трех конных всадников. Двое соскочили. Придон ощутил их крепкие горячие руки. Его подняли. Он дал себя отвести к своему коню и усадить в седло. О, вот его коня ухватил третий, так и понесли понеслись лихим галопом. Двое мчались по бокам придона, готовые подхватить его в любой момент, если вздумает свалиться. Вечернее солнце било им в спину, и оттого особенно страшно и грозно заблистали навстречу дома Арсы, стольного града Артании. Особенно сверкал под золотыми лучами великолепный дворец царев из белого камня, окруженные деревьями, а вокруг него на почтительном отдалении дворцы знатнейших семей Артани, глав племен и родов. Широко распахнутые ворота привычно налетели, как порыв ветра, и кони, не избавляя скачки, прогрохотали копытами по уложенной камнями земле. Вокруг дворца царев широкая площадь, по мраморным ступеням навстречу сбежали проворные слуги. И, обгоняя всех, выметнулась легкая, почти прозрачная фигурка. Слетела по ступеням, не касаясь ногами. Черная коса с голубой лентой вытянулась стрелой. «Блестка!» — выдохнул Придон обреченно. «Ну зачем?» Он едва успел слезть. Сам, без посторонней помощи. Как она бросилась на шею. Но не подпрыгнула и не повисла, как делала раньше. Придон ощутил болезненный укол. Все знают о его слабости. Все жалеют, как уродца. Ее горячие губы жадно нацеловывали его глаза, щеки. Ухватила крепче и пригнула голову, чтобы чмокнуть в лоб. И не выпуская, спросила со слезами в голосе. «Почему, Придон, почему?» Он сказал осипшим голосом. «Не хочу, чтобы видела таким». «Но это я!» — воскликнула она. «Это я! Мне можно любым! Я не Ютлан, который смотрит на вас обоих, как на героев!» Я на вас только как на братья, в котором бывает плохо. И не только тебе, но и Скиллу, я же вижу». Он поцеловал ее, отстранил, передавая в руки приехавших с ним воинов. И снова без чужой помощи, даже без поддержки, поднялся со всеми на второй этаж. Старший сопровождающий распахнул дверь в покое Скилла. Все трое остались в коридоре. А Придон перешагнул порог. Дверь за спиной закрылась с глухим плотным звуком. Скилл стоял у окна, повернулся резко. Придон увидел бешенство на лице брата, но когда тот быстро шагнул к нему, лицо стало прежним, а в глазах снова засветились любовь и сочувствие. «Что ты с собой делаешь?» — сказал он с упреком. «На тебе лица нет, а сам кожа да кости. Придон, ты хоть знаешь, что делается твоим именем?» «Нет?» — ответил Придон честно. Скилл усадил за стол. Рука все еще обнимала его худые костлявые плечи. Придон чувствовал сильные пальцы брата. Тот время от времени сжимал их, словно не веря, что могучие мышцы растаяли, исчезли, а торчат только кости, кое-как обвитые сухими жилами. «Знаю», — выдохнул он, — «знаю, что не знаешь, Придон, но твоим именем уже творится черт знает что». «Что?» — Скилл грохнул кулаком по столу. «Собираются отряды». Все точат топоры, ножи, острят копья. Каждый грезит вторжением в куявию. Уже делят добычу, которую еще надо завоевать. Жрец по дурости разболтал, что узрел в видениях. А простой народ, ох, этот простой народ, ненавижу дураков, сделал свои выводы. «Разве жрец соврал?» — спросил Придон осторожно. Скилл фыркнул. «Придон, плюнь на все эти предзнаменования. Будь, будь сыном царя, будь, и ты все увидишь ясно и четко». Без всяких советов со жрецами. Придон взглянул с недоверием. Ты хочешь сказать, что царская власть дает видение грядущих перемен? По губам скиллы пробежала грустная усмешка. Я бы сказал, что царской власти удостаиваются те, кто может видеть будущее. Сами, без советов с колдунами. Спрашивать у колдунов, у дел простых людей, простолюдья. Я тебе скажу, что вижу я, царь. Сколько лет подряд по всей Артании не было ни одной засухи. Наши посевы щадила саранча. Это знают все, ты тоже знаешь. было в наших табунах на такой сочной траве приносят каждый год по двое жеребят, и все выживают. То же самое и с людьми. Пусть не по двое младенцев, и выживают почти все. Но вот уже много лет нет даже мелких войн с соседями. Нет войн внутри Артании. Ну, те крохотные набеги, что ты совершал, не в счет. Гибли единицы, а рождаются десятки тысяч. Чуть ли не последние, когда погиб Горецвет. Но теперь уже и внутри Артании нет врагов. Ты еще не понял?» Говорил он холодно, четко, даже загибал пальцы. Придон послушно кивал. Теперь, когда старший брат все разъяснил так подробно, он и сам видел, что молодых и яростных, изнывающих от бездействия воинов, становится все больше. «Нет», — ответил он честно. Скилл хлопнул в ладоши. Звук получился резкий, словно сшиблись бортами два боевых корабля. Приоткрылась дверь. Щель просунулась голова с вопрошающими глазами. Скилл нетерпеливо указал на стол. Вскоре принесли кувшин с холодной родниковой водой и второй, с настоем не то жги травы, не то плакун корня. Придон не уловил по сильному и острому запаху. Скорее всего, смесь. «Промочи горло», — велел Скилл. Сейчас там внизу на кухне жарят, по-моему, целого быка. Я сам начну тебя кормить долго и насильно, если понадобится. Эх, Придон, пора тебе понимать такие вещи. Именно в них и разница между царем и просто человеком». Придон осторожно налил себе в чашу. «Скиллу в кубок». Рука дрожала, с трудом удерживая наполненный кувшин, но Скил смотрел Придону в глаза и не замечал, очень старательно не замечал, что рука брата напряглась так, будто держит гору. «В чем?» Холодный напиток ожог горло, но тут же в черепе словно пронесся свежий ветер, выдувая сырость и гнилой туман. Мысли пошли живее, а взор прояснился. «Мы никогда так долго не жили без войны», сказал Скилл настойчиво. В его словах странно уживались гордость и горечь. Везде сами собой собираются отряды, готовые в набеги. Куда угодно. На Куявию, на Славию, на Вантит. Да вообще просто к краю света. Горячая кровь бурлит, требует выхода. Ты сам это видишь. После этого будешь ссылаться на никчемные видения волхвов? Придон поежился. Волхвы всегда пользовались грозной и таинственной славой. И сейчас он сказал осторожно. Ну почему никчемные? А потому что увидели то, что давно и ясно вижу я. Сейчас все предзнаменования указывают на близость войны. «Как же, сколько лет без войны! Да как это артане столько протерпели!» Придон сказал пугливо. «Брат, но видения посылают боги. Почему не пьешь? Я никогда такого настоя не пил». Скилл отмахнулся. «Значит, ты живаешь. Вкус жизни ощутил. Дело не в видениях. Придон, я не воин сейчас, я царь. Я, конечно, могу поднять огромное войско и двинуть на Куявию». Там, как доносят купцы и странники, вечная свара и грызня достигли предела. Так что видения, которые послали жрецам боги, я могу видеть, да простят мне боги, и без их помощи. Хуяви, Беры и Беречи дерутся за власть, за влияние. И если вторгнемся сейчас, дальние будут злорадно наблюдать, как бьем тех, кто на дороге. Помощи им не пришлют. Мы в самом деле можем прорваться глубоко». Однако сама по себе куявия сильна, брат, очень сильна. Там многочисленный народ, и они не трусы, как мы привыкли считать. Да, они уступают нам в отваге и мужестве, но это лишь потому, что живут в роскоши. Они изнежены, это верно. Но отними у них эту изнеженность, покажи, что вторгаемся в их дома, они будут защищаться храбро. Ну, возможно, будут. Если боги дают нам благоприятные знамения, мы должны воспользоваться ими. Это значит, что мы придвинем войска к пограничной реке и потребуем большей уплаты за мир. Уявы не любят воевать, ибо живут богаче. Они предпочитают откупаться. Это устраивает обе страны. Он говорил и говорил, но сердце Придона стучало все громче. Внезапный жар потек по телу. И травяной отвар ни при чем, это вскипела его собственная кровь. Скилл говорит все верно, все правильно но в голосе признание, что артани в самом деле могут вторнуться, в самом деле могут потребовать. Что там золото? Могут потребовать и Танию. «Брат», — сказал он внезапно охрипшим голосом, «а как же наша честь? Ты говоришь, как, как куяв. Ты готов торговаться. А не противно ли это мужскому достоинству?» Скилл поморщился. «Брат», — напомнил он, — «я же теперь царь». «А царь он кто?» «Он царь». — ответил Скилл с печальной гордостью. — Он уже не воин? — Нет, — ответил Скилл после паузы. Придон отшатнулся, кипящая кровь силой била в виски, а в груди плескался котел, наполненный расплавленным металлом. Он спросил с нажимом, — и даже не мужчина? Скилл смотрел с печалью, как смотрит на неразумного ребенка мудрый взрослый, ответил с теплом и печалью в голосе. Тебя это оскорбляет, понимаю. Придон, я люблю тебя. Люблю за искренность, за честность, за прямоту. Но все же пойми, брат мой, царь не должен быть, как бы это сказать, видимо это бы сюда. Ведь я, как и ты, лучше умею топором, чем словами. Царь — это не только воин, прости, но даже не мужчина. Ибо царь — это и мужчины и артания, и женщины, и дети, и старики, и даже весь наш скот, наши кони, наши степи, леса и поля. Я должен заботиться о своей стране. И если для этого надо умолить или возвысить одну часть, то я обязан это сделать. А наше войско — это не вся Артания, как тебе кажется. Это часть, Придон. Там уже не самое важное. Да-да, без армии прожить можно. Без землепашцев нельзя. Придон сказал резко. Ты сам сказал, у нас подряд столько не бывало урожайных лет. Мужчины застоялись, они требуют войны. «Тьфу, я тоже начинаю разговаривать, как...» Скилл тихонько засмеялся. В глазах появилась нежность, а суровое лицо растаяло, смягчилось. «Потому что ты мой брат. Потому что ты сын царя, и еще потому что тебе, если со мной что случится, придется взять на свои плечи эту нелегкую ношу. И ты уже начинаешь разговаривать и мыслить, как будущий царь». «Нет», — сказал Придон, — «с тобой ничего не случится, ибо ты неуязвимый». Я никогда не буду царем, это не по мне. Ты уже сейчас мудр, но в одном ты не прав». «В чем?» — Придон выкрикнул яростно. «Мы должны ударить на Куявию». «Почему?» — воскликнул Скилл. «Потому что в тебе все еще живет обида?» «Не потому». «Знаю», — ответил Скилл уже другим голосом. «Ты все еще любишь ее. Твое сердце тоскует, потому ты так исхудал, брат мой. Потому измучен. Но, Придон...» Нельзя идти на Куявию. Тем более нельзя ее разрушить. Да и, надеюсь, боги до этого не допустят. Придон воскликнул яростно. Наши боги сильнее! Дурашка! Шепнул Скилл. Наши как раз и не допустят, ибо Куявия нужна нам самим. Мы сильнее, как страна героев. Они же сильнее, как страна ремесленников и магов. Откуда у нас все красивые вещи, самое лучшее оружие, даже топоры, что невозможно затупить? Откуда дорогое вино, что мы везем в Вантит, а там платят чистым золотом? Да, виноградники у нас лучшие, молодое вино лучше. Но мы не можем. У нас не хватает терпения настаивать его по многу лет. А в Куявии есть вино, которым по сто лет. Это дивное вино из нашего винограда. Откуда мы везем самые красивые одеяния для наших женщин? Золотые серьги, кольца, украшения. Из Куявии. Брат, если мы захватили бы Куявию, а боги этого не допустят, наши боги, то мы бы все это потеряли, ибо среди развалинных городов послись бы наши великолепные табуны, наши бесчисленные отары овец, но не было бы, словом, слишком много исчезнет с лица земли Придон, много великой красоты исчезнет. Придон смотрел молча из-под лобья. Скил прав, жестоко и истина говорит его устами, но зато — возразило сердце. «И будет твоей, а разве это не важнее?» Он кивнул, с большим усилием замыкая в себе жар, не давая выплеснуться наружу и сжечь весь мир, сказал очень сдержанно. «Я подумаю над твоими словами, Скилл». Костер горел жарко, жадно поглощая хворост. Купол молочно-белого от звезд неба накрыл весь мир, погасил дневной жар, убрал крики дурных птиц, наполнил мир мудрой тишиной. Сегодня звезд особенно, а молочный след через все небо, что оставила небесная кобылица, мать всех артанских коней, вообще горит серебром». Вернувшись от Скилла, Придон сразу сел к костру, не заходя в шатер. Ел быстро и жадно. Над его плечами и головой страшная звездная бездна, что всегда пугала Визимайта. Он видел в ней страшную, непонятную и совершенно ненужную красоту, что осталась от прежних миров а людям неизвестно, как пользоваться. А вот Аснард на звезды не смотрел. Он наблюдал с огромным удовольствием, как Придон ест, и сам подкладывал ему на блюдо лучшие куски. Придон хватал обеими руками жареное ломти мяса, засовывал в рот и проглатывал, почти не пережевывая, как голодный волк, чтобы потом в логове неспешно переваривать. Наконец, и Визимает оторвал взгляд от неба. Его длинные руки начали вслед за Аснардом заботливо подсовывать Придон уголовки сыра, ломте оленины, жареную птицу. Кивнул отроку, дабы принес холодного отвара плакун травы. Улучив момент, когда Придон их не видел, Аснард кивнул на быстро пустеющее блюдо. Визимаец спрятал торжествующую усмешку. После разговора с братом Придон вернулся взвинченный, с горящими глазами. Руки тряслись, губы прыгали, а в глазах впервые заблистал огонек лютого голода, который сейчас утоляет так поспешно. «Я уже собрал людей рода Щетцина», — сообщил Аснард, «и почти всех мужчин племени Свобы. К нам прислал героев род из Бора. Из племени Афея прибыло 400 таких удальцов, что хоть в преисподнюю их самому ящеру хвост узлом завяжут. Даже Шулеи прислали десяток сорвиголов». А еще пообещали, что дадут две сотни. Как тебе наше войско? Костер уже затухал, бревна рассыпались на крупный скулак пурпурные угли. Багровый трепещущий свет играл на руках придона, что наконец-то ухватили кувшин. Эти худые руки поднесли край кувшина к губам, бледным даже при свете костра. Везимаец с жалостью покачивал головой. Придон пил долго и жадно, словно застигнутый засухой в безводной степи. Адык дергался часто. Крупные капли сползли с уголков губ и повисли на подбородке. Но это было все, что он потерял из содержимого кувшина. «Войско?» — повторил он, отдышавшись. «Войско прекрасно, но его хватит только для набега». «Слух пошел по всей Артании», — возразил Аснард. «Герои только начали собираться. Скоро их будет столько». Сколько вон звезд на небе!» Визимайт добавил неторопливо. «Волхвы говорят, что во всех племенах сейчас спешно точат топоры, седлают коней. Одни только ждут, когда свистнешь, другие уже выехали, не дожидаясь. Ты ешь, ешь. Попробуй это мясо. Стрегуну не вооружено с собой, а в повара. Так готовит. Аснард хохотнул. «Боятся опоздать. От болотников к нам ехать две недели». Если бы в самом деле в набег, то уже уехали бы без них. Ты ешь, ешь, кожа до да кости. Тебе надо набирать силу. Он добродушно хлопнул Придона по спине. Тот застыл на миг. Рука с куском мяса дрогнула, и Аснард перехватил укоризненный взгляд Визимайта. К незаживающей ране на спине Придона настолько привыкли, что стали о ней забывать. Правда, даже эта рана идет на пользу походу. Во всей Артании проклинают куявских колдунов, что не только отобрали меч и не дали обещанной награды, но и тяжко ранили их героя, оскорбив всю Артанию. Он наберет, — сказал Везимайт, Молодость свою возьмет. — Набирай быстрее, — посоветовал Аснард. — Войску нужен вожак. Придон быстро проглотил огромный кусок и, прежде чем заглотить следующий, возразил. — Скилл сам поведет войска. — Поведет, — согласился Аснард. «Но Скилл — царь. А царь он, понимаешь? У нас Артания, а не какая-нибудь свинская куявия. В Артании, по крайней мере, в войске, перестает быть почитаемым человек, который и хозяйством, и коровами, и обустройством плотин. Войскам нужен чистый герой, герой-воин. Хотя Скиллы посильнее тебя, как воин». Визимайт кашлянул, заметил спокойно. «Не сомневаешься?» Аснард подумал, посмотрел на Придона. «Не уверен» признался он. Придон за последний год здорово набрал мощи. Но в любом случае, Придон лучше, понятнее войску. Да к тому же он герой-страдалец. Сердца всех молокососов кипят мщением. Тебя обидели, Придон, все это знают. Все в это верят, поправил Визимайт. Он скупо улыбнулся. Это очень важно, во что верит. Сильная вера в свою правоту — это все. С верой любое войско непобедимо. Придон слушал их речи в полуха, ибо в тело с каждым куском мяса в самом деле вливается грозная сила. Он с радостным изумлением чувствовал, как быстро наполняется мощью его истощенная плоть, как вздуваются мышцы, а скипевшая при разговоре со скиллом кровь не думает остывать. «Мы пойдем», — сказал он дрожащим от нетерпения голосом, «мы войдем в Куябу, я возьму и Танию». Холодный лунный свет дробился на плечах, все еще угловатых, костлявых. Высвечивал ямки, впадинки, складки, но снизу подсвечивали пурпурные угли. Придон выглядел погруженным до пояса, не то в горящие зарево заката, не то в кипящее море свежепролитой крови. Визимайт промолчал. Аснард же сказал веско. «Мы возьмем. Ты возьмешь ее в жены, но она будет принадлежать всей Артании. Весь мир будет знать, что самая красивая женщина мира в Артании как в Вантите бык с золотыми рогами, а в Славии жар птица и дерево с молодильными яблоками. Везимают молча и с великим облегчением перевел дух. Придон даже не упомянул о волшебном напитке забвения. По Ортании словно пронесся свежий чистый ветер. Все поднимали головы, прислушивались. Как бы сам по себе катился слух, что грядет большая война. Если раньше в таких случаях еще не знали, на кого будет поход, то на этот раз все слышали о великой обиде, что нанес царь Куяве и доблестному Придону, цену царя Артании. Певцы уже успели сочинить песни о великом мече, который юный герой отыскал, добыл и принес к царю, где и сложил у его ног. За это он просил всего лишь отдать ему обещанное, его дочь. Но подлый Куяв, все они подлые, обманул Артанина, ибо это всего лишь Артанин, и выгнал его из дворца без своей дочери и без меча. Сердца молодых кипели от ярости, они выскакивали из шатров, прыгали в седло, ветер в лицо, бешеная скачка чуть охлаждала кипящую кровь. Но, вернувшись, снова вспоминали техчайшее оскорбление, что царь Куявий нанес всем артанам. Оскорбление, которое можно смыть только кровью Куявов, их сожженными домами, изнасилованными женами и дочерьми. Табунщики неохотно угоняли коней далеко в горные долины. Там трава слажа, но зато оттуда долго добираться, можно не успеть на войну. От одной стоянки к другой постоянно носились всадники, однако новости обгоняли их. Песни Придона пели всюду, и у каждого, кто слушал их рвущий сердце стон, в глазах закипали злые слезы, а руки дергались к рукоятям боевых топоров. Дети играли в новые игры, где добывали зачарованный меч, но теперь возвращались с этим мечом и убивали подлого царя Куявии. Визимайт сам начал засылать купцов в Куявию, чтобы собирали сведения о расположении войск, о настроениях беров. А в Куявию, по рассказам купцов, приходили тяжелые вести из Артании. Тулей от таких вестей темнел лицом, запирался в покоях, много пил, предавался скорби. Все куявские купцы и торговцы, побывавшие в Артании, рассказывали, что Придон собирает большое войско, намереваясь отомстить за все обиды, которые нанес ему куявский царь. В числе этих обид обязательно был подлый обман героя, ведь Тулей с самого начала задумал гнусность и не собирался отдавать свою дочь Артанину. А когда Артанин ценой невероятных подвигов добыл заветный меч и принес куявскому царю, Тот взял меч, а Артанина с позором выгнал. Об этом слагали песни, и когда Тулей услышал одну, он сам преисполнился к себе отвращением. Что делать? В самом деле песня на три четверти говорила правду. Он в самом деле так задумал, в самом деле хотел поступить именно так, забрать меч, а варвара прогнать. Никто этого не знает, песенники просто учуили. У них сердца, как у собак, носы но даже они не знают, что когда Артанин явился с добытым мечом, он уже так не думал и с чистым сердцем отдавал Артанину дочь. Скорее всего, песнеры и это учуили, но эти сволочи поют не обо всем, что чуют, а выбирают то, чем можно всколыхнуть сердца, выжить слезу, наполнить грудь жаждой мести. Им важнее сделать прекрасную песню, чем провозгласить истину. И не думают, что их песни натворят с людьми, что бросят одного на другого с мечами и топорами в руках. Торговцы сходились не только к двору царя. Вскоре тяжелая тревога, липкий страх поползли по всей Куявии. И хотя все знали чудовищную мощь своей страны, знали несокрушимость башен магов, но страх рос и ширился. Это был страх благополучных людей, что живут в тепле и довольстве. Страх перед резней, перед сражениями когда даже победителям достаются раны, боль. Они спят на земле, едят конину, падают с разбитыми головами и гибнут сотнями, когда из темноты враг выпускает в сторону костров тучи стрел. У Ябе появилось множество богатых женщин. Это владельцы роскошных поместий на близких картаниях и землях поспешили отослать жены дочерей в безопасное место, а сами укрепляли дома и крепости. Местные жители злорадствовали, видя страх хозяев, Нарочито распускали слухи, что уже видели шныряющие в окрестностях артанские отряды. Однако даже в сопредельных с Артанией землях не понимали, что на этот раз собирается не совсем гроза. В другое время Артани уже напали бы. Долго ли вскочить в седло и с разбега одолеть мелкую речонку? Но пока еще никто не напал. Ни один Артанин не перешел кордон. А воздух становился все тяжелее, дыхание затруднилось. Многие жаловались на удушье. На боли в голове.